Глава четвертая. Насколько государство, чуждое справедливости, подобное разбойническим шайкам? Итак, при отсутствии справедливости, что такое государство, как небольшие разбойничьи шайки? Так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государство в миниатюре, и они также представляют собою общество людей – управляются властью начальника, связанной обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет свои власти народы, тогда она открыто принимает название «государство», которая уже вполне присваивает ей не подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность. «Прекрасно и верно», — ответил Александру Великому один пойманный пират. Когда царь спросил его, какое право имеет он грабить на море, тот дерзко отвечал, «Такое же, какое и ты, но поскольку я делаю это на небольшом судне, меня называют разбойником». Ты же располагаешь огромным флотом, и потому тебя величают императором. Глава пятая. О былых гладиаторах, могущество которых было подобно царскому достоинству. Не спрашиваю, каких людей набрал себе Ромул. Этим людям принесло великую пользу, то, что, получив права гражданства после своей разбойничьей жизни, они перестали думать о тех наказаниях, страх перед которыми понукал их на еще большее злодейство. Так что они сделались более мирными в отношении к условиям человеческой жизни. Остановлюсь на том, что саму Римскую империю, ставшую великой благодаря покорению многих народов и сделавшуюся грозной для остальных, заставило испытать горькое чувство, сильный страх и много потрудиться, чтобы избежать жестокого поражения. Это было тогда, когда несколько убежавших с игр в компании гладиаторов набрали многочисленное войско, поставили трех вождей и начали опустошать Италию со свирепой жестокостью. Пусть скажут, какой бог помог им из состояния маленькой и презренной разбойничьей шайки перейти в разряд как бы государства, которого пришлось страшиться римлянам со столькими их армиями и крепостями. Уж не скажут ли, что они не пользовались помощью свыше, потому что существовали недолго? Но разве жизнь каждого отдельного человека продолжительна? В таком случае боги никому не помогают в достижении могущества, потому что каждый человек живет весьма недолго и не следует считать благодеянием того, что в каждом отдельном человеке, а отсюда и во всех людях за короткое время исчезает, подобно пару. Какая в самом деле польза людям, почитавшим богов при Ромуле и давно умершим, в том, что после их смерти римское государство достигло великого могущества, когда сами они давно рассчитываются в преисподней за свои личные дела. Хорошие ли или плохие это к настоящему предмету не относится. А так следует думать и относительно всех тех, которые в течение своего короткого существования – скользнули быстро исчезающую тенью по римскому государству, хотя само оно не переставало существовать в преемственной смене умирающих живыми, унося с собою бремя своих деяний. Если же благодеяния и этих кратковременных существований должны быть приписаны помощи богов, то немалую помощь оказали они и тем гладиаторам, которые свергли с себя оковы рабства, бежали, собрали многочисленное и весьма сильное войско, и, повинуясь советам и приказаниям своих вождей, сделались весьма страшными для римского величия, а для стольких римских полководцев непобедимыми, многое захватив в свои руки. Одержав же множество побед, предавались удовольствием, каких желали делали, что внушало похоть, и жили подобно царям, пока, наконец, с величайшим трудом не были побеждены. Но перейдем к примерам более значительным.